Глава первая. Машина медленно поглощала пространство в неверном свете июльской ночи. Справа слабосильно ребила фонтанка, слева мелькали полудворцы, полузамки, решетки, обшарпанные доходные дома. В салоне было накурено, сумбурно и весело. Ну и что? И куда мы поедем в такую пору? В десятый раз спрашивала молодая женщина, вальяжно откинувшаяся на переднем сиденье. И при этом вопросе распущенные волосы ее каждый раз одинаково мотались в сторону сидевшего за рулем Павлова. — Да какая разница? — невозмутимо отвечал он, небрежно придерживая руль кончиками указательных пальцев. — Едем, и хорошо, куда-нибудь да приедем. — Что это за глупости? Куда-нибудь? — в очередной раз не выдерживала сидящая на заднем сиденье женщина постарше, коротко стриженная и откровенно лукавая. — Сколько можно говорить? Мы едем? — В медуш поселок на западе Ленинградской области, медуши воронцовские, которые они потом продали фон Траубенбергам. Слова ее звучали так, будто она рассталась с этими самыми Траубенбергами только вчера. Еще один пассажир меланхолично слушал этот странный разговор и не вмешивался. «И что мы там будем? Посреди ночи костер разводить?» «Не унималось длинноволосое». «И купаться, и шашлыки жарить», — спокойно отвечал Павлов, — пуская машину по пустой улице, как велосипед, плавным зигзагом. — Ты пьяный, что ли? Это тебе не залив, и ты не на яхте. — И ты мне уже не жена, — присвистнул он, — отстань век. ну, выпил малость. Зато голова теперь как стеклышко. Слава богу, Траубенберги ничего не испортили, все только улучшили. Берега изменили, сделали водный лабиринт, такой Венецию устроили. Не обращая внимания на семейные препирательства, продолжала женщина сзади, — — Это те Траубенберги, которые, которые набоковский кузен, верно, наконец оставила в покое своего бывшего мужа? — Вроде бы да, предки, конечно. — Слушайте, вы, филологи несчастные, машина едва не влетела на тротуар, отрешитесь, наконец, от высоких материй, давайте хоть раз погуляем по-простому. Костер, вода, любовь на лужайке, можно и вчетвером, а? Все рассмеялись, и Шкода, как бешеная, вырвавшись, наконец, из города, понеслась по пустынному Таллинскому шоссе. Подвыпивший Павлов управлял машиной, как своими двумя, и хотя машину кидало из стороны в сторону, почему-то было весело. Пассажиры на какое-то время замолчали, вероятно, пытаясь мысленно представить себе, как могла бы разложиться эта четверная вальпургиева его ночь. А ты уголь-то для шашлыков припас, неожиданно схватилась, еще не отвыкшая от семейного беспокойства за своего рассеянного муженька Вера. Тьфу ты, черт, безлобно выругался, он совсем забыл. О чем ты думал, привычно начала Верка, но Павлов умиротворенно прервал ее. Сейчас заскочим на заправку, там и дрова есть, и угли, и все, что надо. Однако ожидаемой заправки в ближайшем пригороде не оказалось, и пришлось компании вновь вернуться к окраине города. Потом долго искали в ночи дорогу, то и дело останавливаясь, и мучительно лазая по карте, самое сложное было определить, а куда, собственно, их уже занесло. И спросить было не у кого. Верка уже больше не ругалась. Угасающая ночь сгущалась в последних судорогах перед рассветом, когда компания, наконец, затряслась по жуткой проселочной дороге. — Ну, Ольга, и где твои медуши? — Сил уже нет, охоты есть и купаться. — Спокойно, уже близко, направо через Добряницы и к Изваре, в поселке на западе Ленинградской области, в одном из которых находится дом-музей художника Рериха. Однако, как Ольга не бодрилась, Было видно, что первоначальный пыл у всех уже угас, и что на самом деле всем хочется теперь лишь одного, поскорее остановиться где угодно, формально перекусить и отдохнуть, и плевать всем и на Медуша, и на всех Троубенбергов вместе взятых. Машина вязла в невидимой, но громко чавкающей грязи, над которой лишь изредка вспыхивали тусклые красные огни мобильных вышек. Покосившаяся табличка наконец сообщила, что они прибыли на место. Однако после получаса кружения позаснувшей деревне, выяснилось, что отводного лабиринта не осталось и следа. Зато растревоженные ездящие кругами машиной стали постепенно просыпаться мужики в избах. То тут, то там в окнах вспыхивали огоньки. Но сейчас мужики с Дрикольем выйдут, сунут нас мордами в ближайшую лужу. Рассмеялась Вера. и Будет нам настоящий Иван Купала. «Какого года книжка-то где-то это вычитала?» — подал вдруг голос промолчавший всю дорогу бородатый мужчина. — Хм, девяностых, наверное? — Ну ты даешь. — Ладно, Павлов, поворачивай к лучше, еще правей. Выедем к заливу и вся недолга. Помнишь, мы там как-то раз останавливались в одном укромном местечке? Что, я зря купальник брала? — А зачем купальник? — Я думал, без. Языческий все же праздник. Шкода завертелась, как пойманный зверек, потыкалась мордой в проселочные дороги, и, наконец, вырвалось на странно-прямое бетонное шоссе. Все повеселели и под свист в открытых окнах и эротическую болтовню, еще долго не замечали, что дорога нигде не пересекается никакими другими, и несется вперед стрелой практически невозможной в этих болотистых призаливных местах. Первой насторожилась Ольга. «Слушайте, сколько мы едем?» «До залива не больше тридцатника, но сорока, а мы едем уже час». Павлов взглянул на спидометр – Грех было ехать меньше ста, а дорога все так же терялась впереди, и ее стеной окружал темный хвойный лес. Ладно, он действительно сегодня выпил немало, но, во-первых, прошло уже несколько часов, а, во-вторых, не ему же одному это мерещится, может, обратно. Всю компанию от одной этой мысли взяла оторопь. Шуткали, уже около пяти часов колесили они по пригороду, и все никак не могли найти пристанище. И просто обратно, после такого целеустремленного блуждания, ехать было совсем глупо, и Павлов только прибавил скорость. Наверное, это военная дорога, неуверенно пробубнил он. Ну да, и вместо пикничка попадем сейчас в лапы каких-нибудь полигонщиков. До вечера потом не выкрутимся. А они на нас какое-нибудь оружие секретное поиспытывают. Уже наверняка испытывают. Галлюциноген какой-нибудь. Несмотря на все эти натужные шутки, всем стало не по себе и дорога в наступающем рассвете стала выглядеть еще более призрачной и бесконечной. Вера инстинктивно закрыла окно, чтобы не слышать монотонного, усыпляющего шелеста елей. «Послушайте, это просто не та извара!» — вдруг осенила Ольга. «Мы едем в другую сторону, к Рериховской изваре!» От этого не легче вздохнула Вера. «Рериховская? Там смури еще и побольше!» Действительно мертвый черный поселок, сторожащий... «Игрушечный домик художника-эзотерика» всегда наводит на приезжающих ощущение выморочности и тоски, которые, впрочем, большинство склонно приписывать не изысканиям живописца, а военным, давно бросившим свои жилища и полигон. Павлов, в силу своих занятий далекий от подобных рассуждений, все же был от природы человек тонкий, да и семь лет жизни с женой-филологом не прошли для него впустую, Он вдруг отчетливо ощутил разлившуюся по всему телу тоску, ту необъяснимую метафизическую тоску, какую испытывают только люди, у которых повреждены артерии и русские. На секунду он даже бросил руль, машина вильнула и зловеще скрижетнул о придорожный камень диск, Павлов сжал истертый кожаный обод всей рукой, и в следующее мгновение каким-то шестым чувством понял, что сейчас единственным спасением будет «Рывок! Дикий, ничем не объяснимый рывок!» Он дал газ до 150, и Шкода, взревев, вынеслась на холм, и, о чудо! Действительно, перед ними слева блеснула полоска воды. «Земля, земля!» — как мореплаватели хором закричали все, и Павлов погнал машину уже прямо к воде по открывшейся лесной полупросеке полудороги. Однако вода почти тут же исчезла, сменившись влажным серебристым туманом, которым между двух раскидистых, словно нарисованных деревьев, показалось какое-то подобие дома. Впрочем, и оно появилось, и тут же исчезло, как только что вода, и опять замелькали деревья, только уже не ели, а альха. Дорожка превратилась в тропинку, запетляла и уткнулась в крошечную речонку. Все вылезли. Сыроватый лук, на который они выпрыгнули, был окружен белыми ивами, в центре поблескивал круглый пруд, посередине которого виднелся островок. Было ясно, что красота эта рукотворна, но давно запущена. «Что скажешь, Вергилий?» — усмехнулся Павлов, глядя на Ольгу с любопытством, озиравшуюся вокруг. Вергилий — древнеримский поэт, 70-е и 19-е годы до нашей эры. Его имя после появления божественной комедии «Данте» стало синонимом слова «проводник», подобно русскому Сусанину. «Что скажу?» Усадебный парк по времени годы 70-е, прошлого, то бишь теперь уже позапрошлого века. Хозяин бедненький, но интеллигентный, разумный, с тонким вкусом, не барским, кстати. Какая вам разница, называется это медуша или еще как-то? Давайте искать место. Компания разбрелась по лугу, Павлов пошел по его краю и вдоль неожиданно обнаружившейся речонки. В голове шумело и хотелось только лечь, вытянуться и заснуть. Зацветающая сирень пахла пронзительно и маняще, а сырая земля под ногами нежно пружинила. Не хотелось думать ни о чем, ни о завтрашнем дне, когда надо будет тащиться в магазин и наводить там порядок, расшатанный за неделю его отсутствия. Ни об обратной дороге, ни о так атакой невыясненных до конца, несмотря на развод в отношениях с Веркой, он машинально присел на первый попавшийся камень и почти заснул но тут вдруг услышал тонкий веселый лепет, под ногами пульсировал ручеек. Павлов сполз и жадно выпил вкусной воды. Сонливость тут же прошла, и он бодро пошел обратно к машине. Остальные уже сидели на берегу обнаруженного неподалеку пруда и разводили костер. Через пару часов туман развеялся, зато сгустились пары винные, и жаркое июльское утро вступило в свои права. Ольга сидела, подтянув колени к подбородку, отчего казалось какой-то египетской статуей. Узкие глаза ее были соблазнительно полуприкрыты. Какого черта я что то тянул с ней? Вдруг вздохнул Павлов. Все равно это лишь на раз, много, на два, три. Пойдем, покажи мне усадьбу. Всю. Вера отвернулась, а четвертый спутник усмехнулся в густые усы. Ольга лениво поднялась, и они пошли к дальнему краю луга, где дрожал быстро нагревающийся воздух. Видишь, парк когда-то был регулярный. Дубы и липы. А последний интеллигентный хозяин насадил купы разномастных кустов, сделал его пейзажным, возжаждав романтики. А ты? Ольга быстро подняла глаза. Мне хватает. А мне нет. Продай магазин. Уйди в свободное плавание. Ольга. Это глупо. Зато хорошо. А вот дорожка, вероятно, к часовне. Они любили сирень вокруг часовен, — Ольга, знаешь, пойдем-ка туда, там, кажется, сад. Они свернули к северу, и среди глухого заросшего сада, или скорее только уже его подобие, им неожиданно открылся дом, распластанный в высокой траве с каменным первым этажом и широким фронтоном двускатной крыши. В центре в облетшавшую кровлю врезался мезонин с резными консольками балкона. Зрелище было неожиданное и живописное, отдающее чем-то мят. — Старинным, прям какой-то дом с мезонином, — улыбнулся Павлов. Скорее, убежище прелестной экономки, тайной страсти хозяина, — тоже улыбнулась только глазами Ольга, — и потянула его в сырой сумрак дома. Когда они вышли, вовсю слепило солнце, а в головах было бездумно и пусто, мелькали бабочки и резал в глаза неожиданный блеск стрекозиного крыла. — Смотри, что я нашел. Павлов разжал ладонь и показал крошечный кусочек зеленой глазури. Там, на полу, я оперся рукой и чувствую. «Брось!» — холодно произнесла Ольга. Сентимент неуместный, мы не подростки». Ее почему-то разбирало чувство легкой досады. Она не собиралась сдаваться так просто, но после столь долгой и утомительной езды, неожиданно попав в столь романтическое место, Ольга вдруг почувствовала какую-то пронзительную излишнесть какой бы то ни было любовной игры. Но ведь хорошо же было. И вообще здорово. Дорога эта, усадьба, ты как в живой воде искупался. А вдруг в мёртвой? Ладно, шучу, но без повторений, хорошо? Я дубли не люблю. Они медленно возвращались к лугу. Разумеется, среди зелени усадебный дом выделялся очень эффектно ровным, уставшим голосом начала Ольга, особенно если учитывать два этих дерева, чьи кроны сформированы явно искусственно. Как экскурсия, — прищурилась Вера, — ни по ее виду, ни по виду бородатого спокойного мужа Ольги, было не понять, что тут происходило. Шашлыки, однако, были готовы и уже остывали. Хорошо, только сохранилось мало, — искренне ответил Павлов и украдкой показал Верке зеленую глазурь, после чего вожделенно ухватил смачный, отяжеленный мясом шампур. — Вон Павлов даже нашел какой-то раритет, — зевнула Ольга. — Мальцевского завода не меньше. — Брось! — имеется в виду стекольные мануфактуры Мальцева, в XIX веке выпускавшие посуду для среднего класса. Но он опустил осколок в карман. — А мы все-таки искупались, пока шашлыки жарились. Лукаво, поглядывая на Ольгу, подкинула Верка — Павлова аж передернула внутренне от одного только представления о том, что для этого придется раздеться в этом знобком рассветном воздухе. А уж какая холодная небось теперь вода! Ольга же неожиданно спокойно вдруг начала молча раздеваться. Никто не смотрел на нее, то ли из ложной скромности, то ли из ложного стыда, делая вид, что, в общем-то, нет ничего необычного и привлекательного в обнаженном теле молодой стройной женщины, неторопливо направившейся к пруду и столь же неторопливо вскоре вернувшейся к небрежной кучке своей одежды, накрытой не совсем чистыми белыми трусиками, Павлов все это время плотоядно освобождал зубами шампур. А спустя еще полчаса «Шкода» уже неслась по вполне приличному проселку, выведшему их на Волосовскую дорогу. У метро все вышли, но Павлов среди пробок будничного дня вернулся домой только к полудню. Спать, впрочем, не хотелось. Он достал карту Ленобласти — с намерением разобраться, куда же занесла их ночь накануне Ивана Купалы. Но, обнаружив действительно две извары, никакой прямой дороги нигде не нашел. Скорее всего, она и вправду была военной, и потому на карте не обозначалась. А усадьба? Что это была за усадьба? Впрочем, таких заброшенных островков былой жизни разбросано по матушке России столько, что устанешь считать. Теперь, правда, говорят, что в некоторых местах их выставляют на торги, и покупателей на барские фундаменты находятся даже с излишком. Купить, что ли? Вдруг мелькнула у него шальная мысль, но неизбежно связанные с этим хлопотом мгновенно ее охладили. Хватит с него и магазина шуб, а главное яхты. С ними-то не разобраться. Павлов был патологически ленив во всем, что касалось денег и дел. Как функционировал его магазин, Для всех оставалась загадка, ибо легкий на подъем и всегда готовый сорваться и помчаться в любое путешествие, он становился вялым и апатичным, как только речь заходила о расчетах, накладных, бизнес-планах и тому подобном. Цифры наводили на него какую-то мистическую дрему. Веки тяжелели, мысли сбивались, жизнь становилась скучной. Даже таблица умножения не давалась ему ни в какую. И прежде чем сдать капитанские экзамены, Ему полгода пришлось мучиться с учебниками третьего класса по математике. Даже его бывшая жена Верка, филолог, разбиралась в цифрах лучше него. Однако он был везунчик. Его дела шли как-то сами собой. Шубы, ходы бедно продавались, яхта ходила, и шкода ездила. И это позволяло ему то отправляться куда-нибудь на Байкал, то неделями сидеть дома и за поем читать какого-нибудь Доде или Лимонова. За женщинами он особо не гонялся. В еде был неприхотлив, равно как и в питье, и в свои 32 года мог бы жить, как божья пташка, если бы не случавшиеся иногда с ним порывы тоски. Причем никакой причины, закономерности или периодичности в них не было, просто накатывал и все. Поначалу он, разумеется, пытался бороться с ними спиртным, женщинами, переменой мест, бешеной ездой, чтением всякой философской и психологической литературы – Но все средства эти оказались абсолютно бесполезными, и Павлов смирился. На яхте, купленной им пару лет назад и названной почему-то Гунькой, он просто уходил далеко в залив и болтался там бездумно и бесстрастно, вызывая осуждение и раздражение настоящих яхтсменов. Серая безжизненная вода залива, мрачные очертания фортов и низкое небо гармонировали с его тоской, постепенно высасывая ее из души и оставляя последнюю прозрачной и легкой, как, впрочем, тому и положено было быть. После этого на некоторое время вполне удавалось позаниматься и шубами. Так что с мыслью о барском фундаменте по добру-поздорову по здорову следовало распрощаться сразу же, несмотря на всю остро ощущаемую им прелесть подобных местечек. Эти северные усадьбы в краю холмов и песчаных гряд, перелесков и крутых берегов Носили отпечаток какой-то томящей женственности, а разбросанные вокруг в изобилии старинные могильники, курганы и жальники придавали им на печальной и уж совсем не страшной мистики. Да и народ тут жил небогатый, средней руки, поместья нещадно дробились наследниками, всякими поручиками, до секунд майорами, редко что полковниками. И что-то было в них пронзительное, щемящее, в отличие от помпезных южных или московских ансамблей, а минувшая жизнь поражала Павлова своей терпеливой удовлетворенностью. О, как легко он мог бы жить так же! Хозяйственные дела, охота, да изредка незатейливые, на веселые праздники, да барышня соседка, да щей горшок, да сам большой. Строчки из черновиков к Негину. Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. Впрочем, Павлов знал, что это лишь иллюзия и обман. Город давно лишил своих обитателей даже тех чувств, какими проживалась та незатейливая жизнь. Поэтому он со спокойной совестью отбросил карту. Куда ему без компьютера и без интернета, да и зачем? А Ольга все-таки оказалась сладкая, хотя и совершенно ускользающая даже в последний миг. Но зачем ему и Ольга? Замужняя женщина, лишние хлопоты, а хлопоты без нее уйма. Сантехник опять, конечно, не явился». На кухне упорно капала вода. Павлов поднялся и наступил ногой на карту, закрыв разом три уезда и захватив пальцами лужскую губу. В квартире пахло летом, и грубые кирпичные стены кухни с обнаженными трубами, которые так уютно смотрелись зимой, теперь напоминали внутренние котельной 70-х. Солнце сверкало на металле посуды, на сгибах плиты и торцах полок, а телефон-автомат, какие когда-то были на каждом углу, казался раскаленным, как в будке. Павлов выпил кофе, полистал в журнал, сунутый ему в окошечко тинейджером, когда его «Шкода» застряла в пробке, полез за сигаретами и наткнулся на зеленый осколок. Из холодного и блестящего он стал теплым и мутным, и Павлов небрежным щелчком отправил его в пепельницу. Надо было двигаться на Каменноостровский к шубам, которые как раз должны привезти. Но солнце светило так ярко, кот из квартиры напротив так плутоядно крался за голубем и от рубашки еще так явственно пахло костром и травой, что Павлов снова, в который уже раз в своей жизни, махнул рукой и, спустившись к машине, поехал совсем в другую сторону. Быть может, именно это постоянное непостоянство и разлучило с ним Верку, считавшую такие рывки порывами слабости. На этот раз он решил обмануть случай, и сделать обратный путь от забытой усадьбы к Медушам. Быть может, где-нибудь он все же вывернет на эту загадочную дорогу. Но, добравшись до жильцов, где они вчера выскочили на Киевское шоссе, он понял, что ему теперь не найти даже той самой усадебки. Он упрямо спрашивал всех встречных и поперечных, красочно описывал лук, родник и шале, но на него смотрели, как на сумасшедшего. Наконец какая-то тетка вытерла потное лицо косынкой. — Ты на машине? — Так и отправился бы он к Севсевичу в рождественно. Он тебе все как есть расскажет, знаток, — с уважением добавила она. — А где его искать там в Рождественно?" Господи, да его каждая собака на тракте знает. Только спросишь, где, мол, Севсевич живет, тебе любой скажет. К мосту Павлов подъехал уже в сумерках, но на обочинах, как назло, не было ни души, даже собачьей которая тоже, как уверяла тетка, должна знать пресловутого Севсевыча. Павлов постоял, дожидаясь, но шоссе оставалось пустым, и только спустя минут пятнадцать появился дебильного вида парень. На вопрос о Севсевыче он ухмыльнулся. — Где, где? — Ясное дело, либо у Рукавишниковых кофе пьет, либо у Самсона чаи гоняет, а то, может, и у себя спит. У Рукавишниковых имеется в виду дом-музей Набокова в Рождествено, принадлежавший дяде по матери Набокову Рукавишникову. Самсон, имеется в виду Самсон Вырин, персонаж повести «Станционный смотритель» Пушкина. Музей, посвященный этому персонажу, находится в Выре. И где мне искать этих Рукавишниковых? Парень прыснул и убежал. Оставалось только идти искать неведомых гостеприимных хозяев, но Павлов вовремя вспомнил, что совсем рядом Выра, где есть музей, и уж там-то ему все расскажут. Должны же они знать про усадьбу в своем уезде. Он медленно, так никого больше и не встретив, переехал мост и тут же увидел грязно-розовую унылую стену музейчика. Прямо посередине, будто подпирая часовинку, сидел роскошный мраморный док. «Сторожит, наверное», — подумал Павлов, глянув на часы. «И ничего ведь мне не скажет собака такая». А все ушли, раз пса выпустили. Но на всякий случай он подошел к воротам, естественно, оказавшимся запертыми. Док, не скрываясь, внимательно следил за ним. Голодный, наверное. Или это я сам с утра не ел, то есть с ночи. Павлов неожиданно для себя развернулся и в ближайшем павильоне купил гамбургер и пару пачек сосисок псу, хотя пять минут назад о еде даже не думал. Однако гордая животина даже не повернула головы, будто и впрямь была изваяна из мрамора. И Павлов ни с того ни с сего разозлился, Разозлился на впустую потраченный день, на холодность Ольги, на грядущий скандал с поставщиком, на идиотские, рано закрывающиеся музеи и на презрительных собак. Он уже сел за руль, как вдруг увидел в глазах собаки не презрение, не голод, а ту же беспричинную тоску, что слишком хорошо была знакома ему самому. Это был всего лишь миг, доли секунды, но рука его уже открывала дверцу. Пес ловко прыгнул на заднее сиденье. И тотчас Павлову стало все ясно, что Рукавишникова – это, конечно же, музей на на холме. А у Самсона – это никак не иначе, как в домике смотрителя. Ну, ломиться в давно уже закрытые музеи было глупо, да и желание узнать про усадебку пропало, как будто его и не было. Зато сзади, элегантно скрестив когтистые передние лапы, лежал пес, давняя-давняя, почти забытая детская мечта Павлова, сбывшаяся так неожиданно.